Глава 36. Дела семей. Пожалуй, пришло время поговорить о детях католических королей, ибо судьбы их отражались на судьбах всего мира – и евреев. Испания конца XV века считалась сильной державой, что и доказала, покорив Гранаду. Родства с испанскими королями искали знатнейшие дома Европы. У Фердинанда и Изабеллы было пятеро детей. Особое значение, конечно, имел единственный сын – Хуан. Он женился на дочери германского, венского, императора Максимилиана Габсбурга. Но принц Хуан, наследник престола, умер, не достигнув двадцатилетнего возраста. Оставил беременную жену, которая родила мертвого ребенка. Так что престол должны были начать наследовать дочери. Старшая Изабелла, как мы знаем, стала королевой Португалии. В 1498 году казалось, что планы Мануэля счастливо возбудятся. После смерти принца Хуана и несчастных родов его вдовы, наследницы испанской короны, официально стала старшей из дочерей, жена Мануэля. Но, как мы знаем, она умерла во время родов. Через два года умер и ее сын. Можно было бы сказать, что небо мстит католическим королям за их жестокость по отношению к евреям. Но тогда смерти были частыми, и даже в высших слоях общества, где голода не знали. Таково было состояние медицины. Наследницей престола стала вторая дочь, Хуана. О ней чуть дальше поговорим подробно. Мануэлю досталась во втором браке третья дочь, Мария, так как Хуана уже вышла замуж. С Марией все к несчастью для Португалии оказалось в порядке. Но права на испанский престол были у Хуаны и ее детей. Наконец, самую младшую Екатерину выдали замуж в Англию, и ее брак оказался несчастливым. Но к моему рассказу это не имеет отношения. А жизнь шла своим чередом. Маранов жгли и мучили, и после отставки Торквемады, а с середины 90-х годов Испания втянулась в борьбу с Францией, и борьба эта, то разгораясь, то затухая, продлится 65 лет. Так как основные события будут происходить на территории Италии, то в историю испано-французское противоборство, кстати, не последнее, вошло под именем «Итальянская война». Колумб все еще пытался доказать, что открыл путь на Восток. Он совершил четыре путешествия и в конце концов нашел одно доказательство – жемчуг. Жемчуг тогда считался в Европе символом Востока. А в 1502 году, через 10 лет после изгнания евреев и падения Гранады, мусульман принудили креститься под страхом изгнания и изъятия детей. Указ этот пока не касался Арагона и Каталонии. Там его введут в действие в 1525 году. Так в Испании остались только мориски, крещенные мавры, попадавшие в сферу интересов инквизиции. История их очень трагична но в мое повествование она не входит. Иначе сказка моя будет бесконечной.